Изабель находит Чес за домом, та сидит в сломанном кресле. Вообще-то, Изабель надеялась, что выйти сюда никто не отважится. Она собиралась тут прибраться. «В этом кресле сидеть опасно», — говорит Изабель. «Ничего, жива пока. Надо бы пойти проведать Одина. Все у него нормально, спит. Дэн за ним присматривает. А Гард поехал прокатиться». «Он что?» Поворочившись в кресле, тоненько, как живое, пискнувшим под ее тяжестью, Чес отвечает «Пробуем договориться». Больше-то им с Гартом ничего не остается, но Чес все кажется, что где-то она ошиблась. А вот где? И ошиблась ли? Ну, попросила у своего приятеля из колледжа чайную лорочку его семени — подумав, мы ведь всегда сможем понять друг друга и жить, как захотим. Явной ошибкой это не назовешь. Гард мог бы сохранить при себе и свободу, и безответственность. При этом был бы Одину не чужим человеком и по мере его взросления постоянно служил бы ответом на вопрос об отцовстве, забирал бы Одина дважды в неделю, проявлял слегка, по мере сил, отеческую заботу, а в остальное время занимался своими делами. Чес никак не думала, что этот беспечный эгоцентрик, художник на Дукате, решит, будто влюбился. Не могла вообразить, что он вообразит себя ее мужем. — А это ой, как нелегко, — говорит Изабель. — Тут-то как раз самое страшное. Я ведь думала, будет наоборот. Но не то чтобы легко, но... «Как-то так. Есть ребенок и я, а есть мой друг Гард, вручающий нас, когда надо. Да уж, и я, пожалуй, думала, выходя за Дэна, что нам будет... что все будет хотя бы в целом, хотя бы относительно несложно. Женщина всегда считает мне видней. Тебе так не кажется? Всегда считаешь, что у тебя будет по-другому, вот как мне кажется». «Ты ведь не похожа на остальных женщин!» Чес издает хриплый смешок, будто сова ухает. «Я всегда была совершенно уверена, что на других женщин не очень похожа». Изабель смеется в ответ, но мягче и осторожнее. «По-моему, все женщины считают себя не очень похожими на остальных, а? Вот, наверное, и объяснение всему, да? Каждая из нас считает себя не похожа на других женщин. И вот, однако... «К чему мы пришли?» — говорит Изабель. «А я, однако, чувствую, что отчасти в ответе. За это. За ситуацию с Гартом. Правда? Я как бы оставила место для этого. В смысле, никогда его к себе не притягивала, но, может, и не слишком отталкивала. Нам с тобой нужно поближе подружиться. Как считаешь?» «Согласна», — отвечает Чес. Если только не брать во внимание, что вообще-то мы не очень друг другу симпатичны, по-моему, нам это не должно помешать. Часто ли между подругами бывает настоящая симпатия? «Совсем тут уныло становится», — говорит Чес. «И ты устала. Ты устала. Надо возвращаться в дом. Встать бы с этого кресла. Не ожидала, честно говоря, что кто-нибудь в него усядется». «Чего он вообще тут стоит? Ножка сломана. Это я вижу. Все собираюсь починить его. Да не будешь ты его чинить. Но выбросить тоже рука не поднимается. Надо идти в дом, ужинать пора». «Надо». Они медлят. У них как будто есть общий секрет, но вслух его не произнесешь. Секрет такой». Обе они, обоюдно умолкшие, утомленные, но бдительные, не имеют спутника на этой земле, хоть и не одиноки. Обе ожидают обрушения чего-нибудь — кресла, дома или экономики. Обе чутко улавливают вероятные шумы на расстоянии, будто подъезжающий автомобиль или хнычущий ребенок. Этим двум женщинам нельзя ослабить внимание ни на секунду, и приходится волноваться о будущем, ведь будущее грозит уничтожить их детей. Эти две женщины считали, каждая по своим причинам, что не похоже на других. Вот и весь секрет. Ни больше, ни меньше. Чес не без труда поднимается со сломанного кресла издающего в ответ слабый скрип от трения дерева о дерево. Встала. Его, в самом деле, можно починить. Это кресло в стиле шейкер. Да не шейкер это. Обычное старое сломанное кресло. Пусть так, но я купил его почти даром на блошином рынке. Выброси. И все. Некоторые вещи не стоят хлопот, даже если куплены почти даром на блошином рынке. Наверное, ты права. Слышу Одина, кажется. Надо идти. Нас все ждут. Ага. Ждут. Прежде чем вернуться в дом, Изабель просматривает последнюю публикацию Робби. 47 лайков.